33. В лофте Люка не было места, которое принадлежало бы исключительно ей, и Алекс устроилась на кожаном диване в смежной гостиной. Вот почему она, несмотря на расходы, сохранила за собой квартиру в Мюррей-Хилл. Во всяком случае, сегодня утром она на несколько часов осталась одна. Люк ушел читать свои лекции. Алекс нравилось быть здесь одной, хотя она уже не представляла себе жизни без Люка. Поэтому нужно было сказать ему правду. Алекс упрекала себя за то, что не сказала ему прошлой ночью, не смогла подобрать слов. Но она скажет «обязательно». Прикинув, что в Амстердаме рабочий день уже близится к концу, Алекс перечитала заготовленный текст, вычеркнула одно предложение, заменила пару слов и набрала номер музея. Когда ей ответили, она попросила соединить ее с Фином де Йонгом. Он ответил практически сразу. «Алексис!» «Как приятно вас слышать!» «Я не была уверена, что вы меня помните, мистер Де Йонг». «Не помнить вас — это невозможно. Но почему, мистер? Зовите меня просто Финн. Я вас очень прошу, хотя, между прочим, для многих уже доктор». Алекс начала излагать заготовленную речь. Хотелось бы обсудить кое-что в связи с Ван Гогом. Ей попала в руки картина, похожая на его поздний автопортрет и кажется подлинник. Все это Алекс проговорил очень быстро. «Я понимаю, что это должно быть звучит надуманно. Если бы кто-нибудь обратился ко мне с такой историей, я бы, наверное, рассмеялась». «Я не смеюсь», — сказал Де Йонг. Алекс сказала, что уже заодно это ему благодарна, но повторила, что картина может оказаться подделкой, именно поэтому она к нему обратилась. «Вы хотите, чтобы я ее аутентифицировал?» — спросил он, и Алекс подтвердила. «Я понимаю, что это процесс длительный, но...» «Естественно, мне нужно будет ее увидеть», — ответил Де Йонг. Алекс сказала, что приедет в Амстердам и покажет ему фотографии и картины, особо подчеркнув, что именно фотографии, а не саму картину. «Да это же чудесно! Я покажу вам наш город! Весна здесь прекрасна!» Он произнес это так, словно она назначила ему свидание. Неужели он не воспринял ее слова всерьез? Алекс... Вновь перевела разговор на картину, и когда Де Йонг попросил прислать фотографию, она выбрала несколько, в том числе одну из тех, где портрет был виден полностью, и отправила ему. Де Йонг замолк, Алекс расслышала только его вздох на том конце провода. Она спросила, получил ли он фотографии, и он ответил, что да. «Я понимаю, что поверхность плохо видна, но посмотрите на детали. Там можно разобрать мазок и почерк. Видите?» «Да». «И?» «Пока не могу точно сказать», — Алекс попросил его поделиться хоть какими-нибудь соображениями. «Ну, первой мыслью было, что это, наверное, подделка. Но, конечно, мне нужно будет посмотреть непосредственно картину», — заговорил Де Йонг и рассказал о других поздних автопортретах, одном в похожем пиджаке и жилетке, и другом, Винсенте, без бороды, который он лично аутентифицировал для музея Восла. «Я знаю эту картину». сказала Алекс. «Винсент подарил ее своей матери. А что вы думаете про письмо Эмиля Бернара, в котором упоминается предпоследний автопортрет?» «Письмо, написанное убитым горем молодым человеком сразу после похорон друга, не может считаться доказательством существования картины». «Может быть и так, хотя Алекс знала, что некоторые искусствоведы согласны с ней в том, что второй автопортрет существовал и исчез». Но она не стала спорить. Ей нужна была помощь Фина. Требовался его опыт. «Мы сможем обсудить это подробнее, когда вы приедете в Амстердам!» Де Юнг сделал паузу. «Я хочу вам кое-что показать!» Он замолчал, и когда Алекс спросила его, что именно, ответил, что даст ей знать, когда увидит ее картину. Она уже собиралась рассказать ему остальную часть истории и признаться, что картины у нее нет, когда он вдруг спросил... «Скольким людям ты рассказала о картине?» «Кроме моего парня никто ее не видел», — ответила она. «Правда ведь? Видели только она и Люк». «Твой парень, я понимаю, он тоже приедет в Амстердам?» «Да, но он будет занят встречами с галеристами. Он художник, у него скоро важная выставка и...» Алекс замолчала, почувствовав, что говорит лишнее. «Хорошо. Лучше, если это останется между нами, по крайней мере, пока». «Да». С готовностью согласилась она. «Вообще-то она сама хотела попросить, чтобы он держал эту новость при себе. Но почему он это сказал?»